Николас Андрес пошел в жопу. Потом он разломал карандаш пополам и хмуро и непокорно посмотрел на Руди. Но Руди улыбался. Неожиданно он наклонился над столом и обхватил голову Ника своими мозолистыми ладонями. Руки его были теплыми и нежными. Ник не мог вспомнить Руди. когда в последний раз к нему прикасались с такой любовью. Так его трогала только мать. руди убрал руки. Он поднял половинку карандаша с грифелем, перевернул лист бумаги, постучал по пустому белому пространству кончиком карандаша, а потом указал на Ника. Он сделал это снова, и еще раз, и еще раз. И в конце концов Ник понял. «Ты...» Это пустая страница. Ник заплакал. Руди остался с ним на 6 лет читать и писать. Человек по имени Руди Спаркмен помог мне. Мне очень повезло, что я его встретил. В 1984 году мне сказали, что меня отдадут в семью, а государство будет выплачивать деньги за мое содержание. Я хотел бы быть с Руди. Но Руди служил в Африке в войсках ООН. Тогда я убежал. Мне было 16, и не думаю, что они искали меня слишком усердно. Я решил освоить программу средней школы, так как Руди всегда говорил, что самое главное – это образование. Я собираюсь сдать экзамены экстерном. Мне нравится учиться. Может быть, когда-нибудь я поступлю в колледж. Это звучит невероятно. Ну, по-моему, это возможно. В любом случае, вот моя история. На утро шериф пришел в 7:30, в тот момент, когда Ник выносил мусорные корзины. Шериф выглядел значительно лучше. Как вы себя чувствуете? написал Ник. Неплохо. Я чуть не сгорел к полуночи, аспирин не помогал. Дженни хотела позвать доктора, но в полпервого лихорадка спала. Потом я уснул и спал, как бревно. «Как у тебя дела?» Ник показал большой палец. «Как наши гости?» Ник сделал злобное лицо. Несколько раз открыл и закрыл рот, потряс невидимые пруть и решетки. Бенкер расхохотался, а потом несколько раз чихнул. «Тебе надо выступать по телевизору», сказал он. «Ты написал свою биографию, как я тебя просил?» Ник кивнул и протянул два исписанных листа бумаги. Шериф сел и внимательно прочитал их. Когда он кончил читать, он посмотрел на Ника так долго и так пристально, что Ник в смущении и недоумении опустил глаза. Когда он снова поднял взгляд, Беккер спросил, «Ты жил сам по себе с 16 лет? В течение шести лет?» Ник кивнул. Ник написал, «Мне было трудно, так как я поздно начал читать и писать. В приюте я сдал... По почте шесть зачетов. Еще шесть я сдал, когда жил в Чикаго. Чтобы закончить среднюю школу, мне нужно еще четыре зачета. «Какие зачеты ты пока не сдал?» спросил Бейкер. А затем повернулся и заорал. «Эй, вы там! Заткнитесь! Вы получите свой кофе с булочками не раньше, чем я освобожусь!» Ник написал. «Геометрия, математика, двухгодичный курс языка». «Все это необходимо для того, чтобы поступить в колледж». «Язык? Ты имеешь в виду иностранный?» Ник кивнул. Бейкер рассмеялся и покачал головой. «Ну и ну! Глухонемой учится говорить на иностранном языке! Не обижайся, малыш! Ты ведь понимаешь, что я не над тобой смеюсь!» Ник улыбнулся и кивнул. «Так почему же ты столько скитался?» Пока я был несовершеннолетним, я не осмеливался оставаться на одном месте слишком долго, написал Ник. Боялся, что меня засадят в другой приют или что-нибудь в этом роде. Когда же я стал достаточно взрослым, чтобы найти себе постоянную работу, наступили тяжелые времена. Говорят, биржевый рынок лопнул, но так как я глухой, то я этого не слышал. Ха-ха! Как твои зубы! Ник пожал плечами. «Принимал обезболивающие таблетки?» Ник показал два пальца. «Ну ладно. У меня есть кое-какая бумажная работа по поводу этих парней. А ты продолжай уборку. Поговорим попозже». Доктор Сомс, тот самый, который чуть не переехал Ника на своей машине, зашел к шерифу в половине десятого тем же утром. Это был человек лет 60 с поредевшими седыми волосами, тощей цыплячьей шеей и очень острыми голубыми глазами. «Шеф сказал мне, что ты умеешь считать по губам», — обратился он к Нику. «А еще он сказал мне, что собирается поручить тебе кое-какую работу, так что мне лучше удостовериться, что ты не умрешь у него на руках. Снимай рубашку». Ник расстегнул свою голубую рубашку и снял ее. «Боже мой», — сказал Бейкер, — «только посмотри на это». «Да уж». Они постарались как следует, сказал Сомс.